Часть третья. Легендарный следователь. Утро наступило темное, хмурое, ледяное. Фонари едва освещали двор. Такое утро не развеивало страха, а вселяло в душу полнейшую безнадежность. Начинался новый день, но было совершенно непонятно, как его пережить. Сидеть дома? Но этого не поймет ни мама, ни пупсик. Нужно было погулять с собакой и идти в школу. Но как? Страшнее всего было повторить неизвестную жуткую судьбу школьницы Вики Журавлевой, которая так и не дошла до школы и не вернулась домой. Судьбу девочки, чья история легко уместилась в колтуне пупсика. Доброе утро, пора просыпаться. Улыбаясь, заглянула мама в лизину комнату. Когда она увидела, что именно за одноклассница у них ночевала на диване, лицо ее изменилось. Вот теперь понятно, дочь, с кем ты дружишь. Ну давай катись дальше. «Если что, завтрак на столе». Хлопнув дверью, мама вышла. Пупсик зарычал. «Прости», — сконфуженно прошептала Лиза. «Бывает», — отмахнулась Надя. «Как думаешь, что нам делать? Можно как-то незаметно выйти из вашего дома? Чердак открыт?» «Не знаю. Я никогда не интересовалась чердаком. И как мы потащим через чердак пупсика?» — спросила Лиза. «Да, пупсика не протащим», — согласилась Надя. «Ладно, будем держать ухо востро и смотреть в оба. Хорошо, хоть старуха нам досталась хромая, да? Две трети удачи уже у нас», — улыбнулась Надя. Позавтракали молча, Лиза едва притронулась к еде. Надя отсутствием аппетита не страдала. «Ты тоже кушай», — советовала она подруге. «Неизвестно, когда в следующий раз мы сможем поесть. Может, никогда». От таких слов на глаза Лизы навернулись слезы, но кусок все равно не лез в горло. Надя пожала плечами и предложила. «Тогда хоть с собой возьми на всякий случай. Они пригодятся, всегда найдется с кем поделиться». Сначала девочки договорились выйти с пупсиком и осмотреться, есть ли слежка. Потом уже решать, что делать дальше. Если все будет спокойно, то бежать через дворы в школу. Если они наткнутся на кого-то подозрительного, то... Что делать в этом случае, они не придумали. Еще в подъезде девочки столкнулись с соседом, который нес на прогулку мохнатую белоснежную баллонку. Доброе утро, Лизонька, ты завела собаку? Не знал, не знал, сказал сосед. Ну, это очень хорошо, хоть будешь гулять, а то посмотри, какая бледная. Здравствуйте, Михаил Юрьевич. Да, получилось так, что завела. Какой экземпляр, однако, тебе достался? Рослый, статный, пожилой. Небось на улице подобрала, или подруга подсунула. Хитро усмехнулся старик, ткнув пальцем в сторону Нади. Ты у нас волонтер? Да, я волонтер. Удивленно проговорила Надя. И да, именно я подсунула Лизе пупсика. «Хорош ваш пупсик», — одобрил Михаил Юрьевич. «На пользу Лизоньке будет». «А как вы догадались, что я волонтер?» — полюбопытствовала Надя. «Это очень просто. Михаил Юрьевич — великий легендарный следователь», — представила Лиза своего соседа. «Ему это на раз-два. Когда Михаил Юрьевич работал в милиции, он раскрыл тысячи преступлений, и у него нет ни одного незаконченного дела». Лиза не была близко знакома с Михаилом Юрьевичем, она только здоровалась с ним при встрече в подъезде или во дворе. Но Лиза знала, что в советское время не было ни одного следователя по особо важным делам, равного Михаилу Юрьевичу Вострецову. Он – пример проницательного, бесстрашного, удачливого борца с преступниками, воплощение справедливости и неотвратимости правосудия. Его славой был пропитанный дом и воздух, которым дышали его жители. Выглядел легендарный следователь элегантно. Это был невысокий, сухонький старичок с длинными волосами под цвет своей балонки. Ходил он всегда в пышном клетчатом шарфе, в шляпе и коричневом коротком пальто. Пальто менялись по сезону. Летом летнее, зимой зимнее. Но различить их можно было только приглядевшись или на ощупь. Михаил Юрьевич оставался человеком уважаемым. К нему часто приходили полицейские разных чинов. Если случались какие-то странные, труднообъяснимые события, то соседи сразу обращались к нему за помощью. «Вот кто может нас спасти!» Наклонившись к Наде, прошептала Лиза. «Только ему можно все рассказать». «Уверена?» «Еще бы! Это удача! Как я сразу о нем не вспомнила!» Михаил Юрьевич первым вышел на улицу, придержал дверь и, пропуская девочек, спросил. «У вас что-то случилось?» Лиза с Надей переглянулись. «Действительно, перед ними стоял человек, который сможет распутать жуткий клубок, закрутившийся вокруг них». «Здравствуйте, Михаил Юрьевич! Лиза, не опоздайте в школу!» Проходя мимо, сказала мама. «Я сегодня буду поздно». А опоздать сегодня вам придется», — задумчиво проговорил Михаил Юрьевич. «А то и вовсе прогулять. Но записку в школу я вам напишу, не переживайте. Тут вопрос жизни и смерти на кон поставлен». Сбивчивый рассказ подруг про утопление пупсика и узелки с ориентировкой на пропавшую девочку, про бомжей и слежку за ними легендарный следователь выслушал очень внимательно, не в полухо, как обычно взрослые слушают детей. Легко и непринужденно оглядитесь по сторонам. Никого подозрительного не видно? спросил он. Не видно, отрапортовала Надя. Не видно это хорошо, но не видно и нет понятия разные. Сейчас мы спокойно, не спеша погуляем с собаками. Можем даже в деталях обсудить погоду. Как вы находите, не задержалась ли весна в этом году? Ужасно. Поежилась Лиза, озираясь по сторонам. Весна одно название, даже обидно. Мороз, метель. Ну, дорогая моя, ты же дитя северной столицы. Март у нас вполне еще зима. Помню майские метели, но не из черемухи яблоневого цвета, а настоящие снежные метели. Деревья уже цветут, сирень в скверах благоухает, и вдруг метель. Небо черное, холод и снегу столько, что слоем все газоны застелило. И Михаил Юрьевич на полном серьезе стал обсуждать погоду, вспоминая, в каком году какие аномалии происходили в Петербурге. Когда балонка жужа вымела весь двор своей длинной белоснежной шерстью, а пупсик обижал все кустики и деревца, Михаил Юрьевич встрепенулся, потер застывшие белые руки, обтянутые, казалось, не кожей, а пленкой, и сказал. «Ну, а теперь пора вернуться к делу». Когда тяжелая металлическая дверь подъезда плотно закрылась за ними, он добавил. «Штаб будет у меня. Собирайте улики и приходите ко мне. Пупсика тоже берите. Он тоже улика, его опасно оставлять одного в квартире. Мы не знаем, какую цену преступники готовы заплатить, чтобы уничтожить его. Жду вас. Пойдем, моя дорогая жужелица, нам необходимо немного подготовиться к встрече гостей». «Ты слышала? Михаил Юрьевич сказал, что это может быть вопрос жизни и смерти», — сказала Лиза. «Как хорошо, что он нам встретился. Я бы сама не додумалась у него помощи попросить. Что бы с нами было? Ужас. Страшно представить». «Да, скверная история», — подтвердила Надя. «Но теперь две трети удачи у нас». Лиза торопливо вынула из ящика стола пакет с уликами. Девочке хотелось как можно скорее уйти из квартиры. «Как думаешь, почему их сегодня не было?» — спросила она. — Почему они больше не следят за нами? Уже все вынюхали? Пойдем-ка отсюда поскорее. Единственный, кто упирался, стараясь уцепиться когтями за кафельный пол и не хотел уходить, — это Пупсик. Он только вернулся с прогулки, удобно лег, обнял миску с кормом и, похрустывая, погрузился в приятные мысли, как вдруг несносные девчонки начали дергать его за ошейник и снова тянуть куда-то. В подъезде было тихо. Квартира Михаила Юрьевича находилась этажом выше. Девочки взлетели через два пролета лестницы. Пупсик смирился и с любопытством сопровождал их. Когда он понял, что пришел в гости к Жуже, то совсем повеселел. Он хоть и был старым, но сохранял галантность и был не прочь погостить, поиграть и угоститься чем-нибудь вкусненьким у своей подружки. «Проходите, девочки!» «Проходи и ты, крупная хвостата бородатая улика!» Михаил Юрьевич пропустил гостей в просторную комнату. У окна стоял большой стол, застеленный зеленой тканой с катертью, и комплект обитых зеленым шелком стульев. Все стеллажи были заставлены книгами и старомодными загадочными вещами. На полках в стояли громоздкие часы, патефон с пластинками, здоровенный кинопроектор и катушки с пленками, ящик с малюсеньким экраном, перед которым на ножках была прикреплена выпуклая круглая линза, несколько телефонов разного года выпуска, где трубки еще лежали на рычагах, и многое другое в том же духе. Большую часть предметов девочки видели только на картинках и не знали, как все это работает. Они даже не могли себе представить, что когда-то люди использовали все эти красивые, но дико неудобные вещи в своей обычной жизни. «У вас тут настоящий музей», — восхищенно сказала Надя. «Это так. Я даже когда-нибудь проведу для вас экскурсию, если пожелаете. Но сейчас только дело. Выкладывайте на стол улики, которые вам удалось добыть. Потом будем по этим кусочкам собирать и само происшествие. «У меня был эпизод», — начал вспоминать легендарный следователь, пока девочки послушно извлекали из пакета и раскладывали на столе улики. «Мы вышли на след преступников, понимали, что они виновны в страшном злодеянии, но не знали наверняка, что именно они совершили. Все наше расследование шло от обратного, от преступника к преступлению. Всякое случается. Ну вот, хорошо. Теперь рассказывайте все, что знаете по порядку». «Я шла по набережной 1 марта вечером в метель», — начала Лиза. Услышала лай собаки, точнее, злое рычание. А потом увидела, как высокий мужчина в черном выбросил что-то большое в него, а сам убежал. Это был человек, лицом похожий на кота. Его пупсик ненавидит, лает на него и на старуху. «По порядку», — напомнил следователь. Я подбежала и увидела, что в полынье барахтается собака, именно та, что рычала. Я спустилась к Неве и поползла к пупсику по льду. На набережной собрались люди и кричали, чтобы я остановилась. А громче всех кричала старуха, которая потом с котом за нами следила. Да, да, я буду по порядку рассказывать. Люди снимали все на телефоны и эти видео выложили в интернет. Их можно посмотреть, там и старуху, и кота, и еще одного мужика видно. А я шла по мосту и увидела, что девочка лежит на льду, а в полынье кто-то еще, и им никто не помогает. Я не поняла, что это Лиза, моя одноклассница, бросилась к ним быстрее. Вместе с Лизой мы пупсика вытянули, потому что Лиза нащупала на нем самодельную шлейку из тряпок и что-то вроде поводка. Мы потянули как следует, пупсик тоже молодец, выбирался как мог. А когда мы уже на набережной были, к нам подошла старуха и стала требовать, чтобы мы ей пупсика отдали. Точно, подтвердила Лиза. Она именно требовала. Сказала, что хочет его себе забрать. Хотя ужасно орала на нас, чтобы мы его не спасали, это даже на видео попало. Мы, конечно, пупсика ей не отдали, слишком злая. «У меня дома на карантине пять больных собак с домедикозом», — продолжила Надя. «Лысые все от клещей, поэтому себе взять пупсика я никак не могла. Представляете, тоже заразиться». Мы пошли к Лизе. Пупсик был грязный, мокрый. Перед тем, как его помыть, мы состригли все колтуны. К шлейке на бечевках были привязаны тряпичные разноцветные узелки, некоторые даже в шерсти запутались. И внутри узелков мы обнаружили вот эту прядь волос и фотографию девочки с поисковой ориентировки. В интернете нашли, что на фотографии Вика Журавлева. Она в конце февраля ушла в школу и пропала, и ее до сих пор не нашли. В других узелках была пуговица и вот этот магнит. Сначала мы не придали этому значения. Удивились, конечно, но тогда мы больше пупсиком занимались. А потом, когда заметили, что эти двое за нами следят, вот тогда стало страшно. Мы вспомнили про находки. Они же были к пупсику привязаны. Из-за них пупсик чуть не погиб. Мы поняли, что там что-то важное. Михаил Юрьевич слушал очень внимательно и делал короткие записи в большой тетради в кожаной обложке. «Надя, ты еще про бомжей расскажи», — напомнила Лиза. «Да, мы сначала не видели слежки, может быть, за нами сразу никто не следил. Мы решили найти хозяина пупсика. Плохой, конечно, у него был хозяин, но он же ему помог зиму пережить. А может, они вообще много лет вместе бродяжничали. Я и подумала, надо ему сказать, что его собаку мы себе забрали». Пришли к Литейному мосту, а под мостом два бомжа сидели. Они сразу узнали пупсика и рассказали, что это Аглоед, собака бомжа Валеры. К Валере первого марта вечером подошел человек. И не просто человек, а тот самый кот. Они так описали его, что сомнений нет, точно он. Бомжи сказали, что кот дал Валере чая, и от этого чая ему стало так плохо, что его на скорую увезли в больницу. Бомжи говорили, что кот отравил его взглядом, что у него глаза ядовитые. Тихо добавила Лиза. «Подробность сомнительная, но вдруг важная». «Глаза ядовитые», — повторил Михаил Юрьевич. «Какой яркий образ. Любопытно». «Еще бомжи сказали, что они находились далековато. Ближе к Валерии был другой бомж, Мишка Папертный. Он мог больше видеть. Мы пошли к церкви, чтобы Мишку поискать, но тут на нас налетел кот и так напугал, что мы убежали». «Мы даже не поняли, что случилось», — сказала Лиза. Он на нас набросился, и у него из рукавов полетело в нас что-то странное. Мне вообще показалось, что это какие-то призрачные птицы. И еще он нам угрожал. Мы перепугались, а пупсик цапнул его за длинное пальто и выдрал кусок ткани. Я его тоже в улике положила. Вот этот клок». «Этот? Такая тонкая материя», — удивился следователь. «Сомнительно, чтобы человек ходил в такой холод в тонком плаще. Скорее всего, это накидка на одежду, маскировка. Умно». Все запомнили длинное черное пальто, а ты зашел за угол, снял, положил в карман и пошел дальше в оранжевом пуховике. Хороший маскарад. Мне ваш кот с ядовитым взглядом нравится все больше. Нравится? Удивленно переглянулись девочки. Мы побежали, а кот пошел за нами, но мы путали следы и быстро спрятались от него. А когда подбежали к дому Лизы, увидели, что хромая старуха с набережной уже сидит на детской площадке у подъезда. Мы еще больше испугались. Вика Журавлева так ведь и пропала. И даже ночевали сегодня вместе, чтобы не ходить поодиночке. «Разумно», — похвалил легендарный следователь. «Вы вообще должен заметить очень разумные девочки». «Не хочется, как Вика, пойти и не вернуться», — поежилась Лиза. «Однозначно», — кивнул Михаил Юрьевич. «Итак, что у нас получается? Есть один человек, бомж Валера» который нашел поисковую ориентировку на пропавшую девочку, прядь волос или саму Вику Журавлеву, пуговицу от вещи взрослого человека, который носит скучную темную одежду, и магнитик с тадж-махалом. Все находки он спрятал там, где никто не станет искать, на своей собаке. Но что-то пошло не так. Его тайник был найден или почти найден. Есть еще два или три человека. Старуха, кот и некто третий, которые хотели избавиться и от бомжа Валеры, и от этого тайника. Судьба Валеры неизвестна, судьба Пупсика оказалась к нему благосклонной. Но теперь под ударом оказались вы, как новые хранители улик и свидетели, слишком близко подошедшие к тайне. Очевидно, раз то, что было на Пупсике, так важно для них, значит, это очень важно и для нас. Теперь рассуждаем. Ориентировки на Вику висят везде. Мы с Жужей видели их много раз на автобусных остановках, на магазинах и даже на нашей почте. Бери любую. Зачем топить собаку? Совершенно ни к чему из-за нее ввязываться в череду преступлений. Значит, ценность именно этого экземпляра ориентировки состоит в том, что он находился на одной собаке вместе с девичьим локоном, пуговицей, возможно, и магнитом. В мои времена экспертизы ДНК не было, работали без нее и, надо сказать, справлялись. Но теперь-то экспертизу ДНК делают, и мы сделаем. Если прядь волос принадлежит пропавшей девочке, значит, бомж Валера смог ее найти. Это факт. Валеру устраняют, улики пытаются замести. Логично напрашивается причастность кота и старухи к исчезновению Вики, и тогда их мотивы в истории бомжа и пупсика более чем понятны. И, конечно, преступники готовы рисковать. Слишком грозно им светит наказание. Если девочка жива, они боялись, что Валера расскажет, где она находится. Единственное, непонятно, как ему удалось бы раздобыть прядь с живой девочки. Либо они боятся разоблачения из-за на месте преступления пуговицы или, скажем, магнита. Одно ясно. Дело развивается так, что нам необходимо как можно скорее закрыть его. Верно? «Да», — в один голос выдохнули Лиза и Надя. «Они ни разу не подумали, что Вика может быть уже неживой. Не подумали, что и они могут стать неживыми. Смерть — это такое странное и непонятное явление, которое в их жизни просто не могло встретиться. Оно существовало» но где-то очень далеко, в совершенно другом измерении. «Алло, Петя?» «Здравствуй, Петенька. Будет минутка, приди, пожалуйста, ко мне. У меня есть для тебя работа». «Михаил Юрьевич опять? Что на этот раз?» Раздался в трубке хриплый, пожилой и не очень довольный голос. «У меня появились прекрасные помощницы. Вместе мы расследуем дело исчезнувшей Вики Журавлевой. У нас есть улики, их надо проверить. Это может кардинально изменить ход следствия». Прядь волос Вики, свидетель преступления и пуговица похитителя. Уже интересно? Тогда мы тебя ждем. Свободная минутка выкроилась очень скоро. Девочки только успели расфасовать улики по пакетам и пронумеровать их в порядке, какой указал Михаил Юрьевич, как затрещал звонок у входной двери. Собаки встрепенулись. Заливаясь отчаянно звонким лаем, первой в прихожую помчалась жужа. Но пупсик обучался быстро. Он подхватил линию защиты густым басом и тоже в два прыжка подскочил к двери. «Молодцы, молодцы, защитнички!» — похвалил их Михаил Юрьевич. «Отработали хлеб и хватит». Но собаки не могли уступить друг другу почетную должность главного сторожа, и никто из них не хотел умолкнуть первым. Они драли глотки во всю силу, как на конкурсе, виляли хвостами и пихали пожилого следователя. «Сейчас, Петенька, сейчас открою». Отбиваясь от собак, пообещал Михаил Юрьевич, и, повозившись с замком, обещание свое выполнил. Жужа с Петенькой была прекрасно знакома, а Пупсик вообще любил всех людей на свете, кроме хромой старухи и кота. Поэтому друга семьи собаки пустили в дом и проводили в комнату почетным караулом. «Вот, познакомься, Петенька, это мои помощницы. Я уж думал, все, ушел в запас, стал живым экспонатом среди раритетов. А нет, с такой командой мы очистим наш город от преступников». Петенька оказался пузатым, скукоженным, сердитым и к тому же очень пожилым дядькой. «Давайте, Михаил Юрьевич, преступниками будем заниматься мы, а вы наслаждайтесь заслуженным отдыхом и не вмешивайте детей в неприятности. Договорились?» Прокашлявшись в кулак, сказал Петенька. «Да, девочки, хочу представить вам моего ученика, Петра Васильевича Мамонтова, следователя уголовного розыска». Петр Васильевич снова закашлялся и сильно покраснел. «Я его помню вот таким постреленком». Продолжал легендарный следователь, помахав рукой возле колена. Бегал он за мной такой махенький, любознательный и расспрашивал меня обо всем на свете. Мечтал стать милиционером. И поглядите, каким вырос. Следователь уголовного розыска. Я его воспитал. Теперь он встал на стражу города вместо меня. Принял, можно сказать, боевое дежурство. Так, Михаил Юрьевич, давайте без лишней лирики. Где улики по делу Вики Журавлевой? Откуда они у вас? Отсюда. Михаил Юрьевич указал на пупсика, который сидел рядом с девочками и с любопытством разглядывал вновь прибывшего стража порядка. Пояснять долго не пришлось. Петя оказался хорошим учеником, и все схватывал на лету. Пакеты с уликами он засунул к себе в сумку. Если ДНК этой пряди совпадет с той ДНК, которую мы получили из личных вещей Вики, то это знаете что? Это безобразие. Исчезновение Вики Журавлевой — это уголовное дело. Здесь не место для досужего любопытства и малолеток. «Не спускайте с них глаз. Я не могу каждому, кого вы вербуете в свою незаконную группировку, представить охрану. «Михаил Юрьевич, хватит играть, вам пора повзрослеть», — сказал он, и, не попрощавшись с девочками, быстро вышел в прихожую. Михаил Юрьевич последовал за ним, чтобы проводить гостя. «Петя, найди бомжа Валеру», — попросил он. «Если он жив, то расскажет, где Вика». «Вы социально опасны», — почти всхлипнул Петенька и хлопнул дверью. «Ох, как быстро растете вы, детки!» Вздохнул Михаил Юрьевич, вернувшись в комнату. «Похоже, Петр Васильевич не очень обрадовался нашей помощи», сказала Надя. «Он хочет доказать мне, что стал взрослым, и все может сам». Эх, боюсь я, что он не станет искать Валеру. А бомж Валера – ключ ко всему. Ну что, девочки, прогуляемся? Вы же составите мне компанию? Есть шанс, что Вика жива, и тогда любое промедление в ее поиске – это преступление против человечности. Ведите меня, моя верные помощницы, к Мишке Папертному. Судя по тому, что говорили бомжи у Литейного моста, Мишка Папертный обитал большую часть дня у Скорбященской церкви, где просил милостыню. Туда и отправились. Лизе было не по себе. Она впервые без уважительной причины прогуливала школу. Шла куда-то средь бела дня. Да и куда? Искать бомжа, чтобы тот помог найти еще одного бомжа. В ушах звучали слова лучшей подруги. Ты связалась с бомжачкой. Ты опускаешься на дно. Оттуда не так просто выбраться. Надя, конечно, никакая не бомжачка. Она хорошая, добрая. Но жизнь самой Лизы действительно так круто изменилась, что, похоже, не выдержала виража и, правда, летит под откос. Бесконечная череда бомжей. Ужасные люди, которые следят за ней. Уголовное дело Вики Журавлевой. Все это не про Лизу, у нее совершенно другая судьба. Я начинаю ходить и озираться. С горечью подумала девочка, поймав себя на том, что всю дорогу вглядывается во всех встречных и ждет нападения из-за угла. Лизонька, ну что, встретила знакомых? Поинтересовался Михаил Юрьевич. «Нет, и рада», — мрачно ответила та. «Постоять в сторонке уже не получится. Для этого надо было пройти мимо тогда, когда тонул пупсик. А ты не прошла, молодец. Но теперь, чтобы оказаться в безопасности, нужно приложить все силы и разобраться с этим делом как можно быстрее. Другого варианта просто нет». Грустно проговорил старичок, но было видно, как сверкают его глаза. Старого следователя совершенно не страшили опасности, его радовало, что он снова в строю. Пять низких ступеней, которые вели к входу в Скорбящинскую церковь, были пусты. На гранитной тумбе, которую облюбовал, вероятно, Мишка Папертный, стояла пластиковая плошка с иконкой и мелкими монетками, но самого Мишки не было. «Мы опоздали?» — испуганно спросила Надя, представляя страшные картины того, что могли сделать с возможным свидетелем хромая старуха и кот. «Не думаю», — спокойно ответил Михаил Юрьевич. Он поднялся по ступеням, встал на гранитный постамент и огляделся потом поискал в карманах мелочь и громко высыпал ее в плошку. «Идемте туда». На лавочке в аллее неподалеку, как гигантский нахохленный воробей, притулился грязненький мужичок. Он смотрел на подтянутого старика и девочек из подлобья. Зачем они бросили ему денег, а теперь идут к нему? Растянутая вязаная шапка с помпоном съехала на сторону. «Михаил?» — поинтересовался его легендарный тезка. Тот неопределенно махнул рукой. «Вы могли бы припомнить вечер первого марта? Что произошло с Валеркой? Вы были рядом? Вы могли видеть, что с ним случилось? Почему ему понадобилась скорая? Кто ее вызвал?» «А я чё? Сами у него и спрашивайте!» С подозрением прищурившись, ответил Мишка. «Валерка пришибленный у литейного слоняется. Вы что думаете, его в больничке вечно держать будут? Как забрали, так и выкинули!» «Несчерпывающе!» Улыбнулся Михаил Юрьевич. «Спасибо!» Пойдемте, девочки, посмотрим на красоту Невы. Скоро затрещит и тронется лед. А пока такая благодатная тишь доголоть, верно? Валерка, пришибленный, собственной персоной, сидел под литейным мостом, кутаясь в вонючее одеяло и грыз яблоко. Его личность охотно подтвердила парочка бомжей с набережной. Это была первая хорошая новость. Валерка остался жив. Значит, опасность была надуманной. Самый главный свидетель разгуливал на свободе, и никто ему ничем не угрожал. Наконец, можно было вздохнуть свободно. Вот он, человек, который за несколько секунд поможет пролить свет на дело Вики Журавлевой и разобраться со старухой и котом. Все самое страшное осталось позади. Девочки первыми подбежали к бомжу и стали наперебой посвящать его в судьбу пупсика. «Здравствуйте, Валерий. Мы вашу собаку вытащили из Невы и забрали себе. Вы не беспокойтесь, с ним все хорошо. Вы же не против, чтобы он жил дома?» «Конечно, пусть живет дома. Мне-то чего? А что за собака-то?» Не понимающе глядя на девочек, спросил Валерка. «Ваш пес. Вас увезли в больницу, а его кто-то в него бросил. Но мы вытащили и забрали. Пупсик, то есть Аглоед. Помните? У вас был пес Аглоед. Вы с ним ходили, водили его на веревке и узелки к нему привязывали». «Не помню». Беспечно пожал плечами Валерка и снова с хрустом откусил яблоко, так что капли сока полетели во все стороны. «Мы нашли вашу собаку», — растерянно повторила Надя. «Эх, девчонки, лучше бы вы нашли мою хату и дерево, которое я посадил. Можно, наверное, и сына, но лучше тарелку супа. Какая еще собака?» — усмехнулся Валерка и потряс головой. «Интересный поворот», — задумчиво проговорил легендарный следователь. «Мы скоро вернемся. Да не одни, а с супом. До свидания». Михаил Юрьевич и девочки, озадаченные и слегка растерянные, направились домой. Следователь то умолкал, размышляя, то начинал жестикулировать и бубнить себе под нос. Валерка пришибленный. Пришибленный жизнью или получивший по голове тяжелым тупым предметом. Причем, скорее всего, несколько раз. Кто бы мог подумать...